Проект «Свид. Сказки для взрослых и детей» представляет. Виктор Лугинин. «Вирус». Читает Олег Шубин. Космический корабль «Андромеда-М» вышел на орбиту Земли. Ник щелкнул тумблером ближней связи и вновь попытался услышать хоть что-то. В ответ звенящая тишина. На планете словно все вымерли. И это уже не казалось плохой шуткой. Космонавт вглядывался в круглое окошко иллюминатора и не узнавал Землю. Никаких огней на континентах, города погрузились в темноту, электростанции либо вышли из строя, либо их просто некому обслуживать. Ник вспомнил дурацкое изречение отца. «Если никого нет дома, не торчи возле двери, как осел, пытаясь попасть внутрь. Лучше просто открой дверь своим ключом». Что ж, теперь логика в словах родителя появилась. Нужно садиться и плевать, что никто не отвечает. Пищи и воды на корабле едва хватит на пару дней. Полет на Луну истощил все ресурсы. Ник еще раз сверил показания бортового компьютера. По планам Центра управления полетами он должен посадить челнок на русском аэродроме. Там его с встретят и прилепят звезду героя на грудь. Новым Нилом Армстронгом ему не стать... но он впервые вступил на поверхность Луны за последние 60 лет. «Андромеда-М» являлся двойным кораблем, использующим ионные двигатели российского производства. Буква «М» в названии означала модернизированную версию, способную нести американский челнок. Сам корабль-носитель лишь доставлял его с планеты на планету и обратно. Челнок мог садиться как на Луну, так и на Землю без всяких проблем. Ник вздохнул, осматривая мостик, напоминавший внутренность шара, где среди мониторов и проводов подмигивали лампочки. Если он все решил, нужно переходить в челнок и готовиться к взлету. Корабль-носитель остается на орбите, где должен дожидаться новой миссии. Миссии, которой никогда не будет. Космонавт выкинул мысли из головы. Не случилась же там ядерная война. Он перешел в другой отсек, оказался в коротком коридоре. Ящик со снаряжением находился возле переходного шлюза. Нацепил скафандр, чувствуя, как сердце учащенно бьется. Страх накатывал волнами, становящимися все выше, по мере того, как он приближался к разгадке тайны. А ведь он не из робкого десятка. В центре подготовки космонавтов их готовили лучшие психологи. Спустя минуту он нажал на кнопку и вошел в шлюз. Послышалось шипение, будто где-то спускали пар. давление выровнялось, и он перешел в челнок. Внутренняя обстановка здесь напоминала мостик обычного самолета, за исключением того, что за иллюминатором виднелись звезды, а не облака. Четыре кресла, по бокам кормовые панели управления с дисплеями. Ник уселся на место пилота и застегнул ремень. Как только челнок оторвется от корабля-носителя, искусственная гравитация испарится. Осталось ввести координаты в бортовой компьютер. «Скопировать данные из буфера обмена основного корабля». Ник уже занес палец над кнопкой, как загорелся экран. Надпись четко гласила «Попытка выхода на связь с неизвестного источника». «Серьезно?» — пробурчал поднос нос космонавт. «Ну, давай послушаем». На дисплее появилось изображение топографической карты, изображавшей холмистую местность, разделенную дельтой широкой реки. Ник увеличил изображение, и с изумлением увидел полотно взлетно-посадочной полосы. «Что-то невероятное. Откуда?» «Андромеда М», — произнес чей-то записанный голос. «К сожалению, должен констатировать, что людей больше нет. Я последний оставшийся в живых человек на планете. Высылаю координаты. Рядом с аэродромом находится защитный бункер. При приземлении встречу вас там. Все вопросы потом». Несколько минут Ник не мог прийти в себя. Казалось, все вокруг поглотил белый туман. Дыхание участилось, а сердце замерло в груди. Какой-то дурацкий сон. Не может такого быть. Как люди могли погибнуть? Все население. Ник до боли прикусил губу. Вновь ощутил прилив сил, зрение прояснилось. К такому кошмару даже космонавтов не готовят. Но он должен взять себя в руки, сосредоточиться и посадить челнок. «А если он врет?» — пробормотал Ник. Пудрит мозги какой-нибудь хакер, сидящий у себя в гараже. Может, голос и лгал, но картинка в иллюминаторе нет. За те двое суток, что Ник провел в полете к Луне, на Земле случилась катастрофа. Оставалось лишь узнать причину, какой бы безумной она ни была. Координаты успешно ввелись в компьютер. Ник отстыковался и завел двигатели. Челнок плавно вошел в атмосферу Оставляя за собой корабль-носитель, напоминавший стальную бочку с солнечными батареями. Огненная дуга окружила Ника со всех сторон, разогревая борт до немыслимых температур. В такие моменты он всегда вспоминал лучшие моменты жизни. Николай риц оказался идеальным кандидатом на роль лунного космонавта. Лучший летчик на своем курсе, первый среди космонавтов, да еще и несколько лет стажировался в Штатах. Полет в одиночку к Луне никогда не рассматривался, пока не разработали полностью автоматическую систему полета. Теперь Ник мог не выполнять множество функций, которые требовались от напарников. По сути, вся его роль сводилась лишь к слежению за компьютером, а также к победному выходу на поверхность спутника. Даже челнок мог сесть на Землю автоматически. Ником его прозвали в Америке, где он пользовался большим уважением в НАСА. Он всегда умел находить общий язык с людьми, проявляя харизму и юмор. Но Ник старался не думать о том, что выбрали его на самом деле не из-за прекрасных качеств, а просто потому, что у него не оставалось семьи и родных на земле. Родители умерли, а женой он так и не успел обзавестись, полностью погрузившись в карьеру. И теперь, когда челнок вышел из плотного слоя облаков, Ник мог только благодарить судьбу за это. «Все мертвы!» Но хоть переживать ему не за кого. Взлетно-посадочная полоса укрылась среди зеленых холмов. Ник выпустил шасси и мягко приземлился, ощущая, как корабль вибрирует в тон биению собственного сердца. Они словно стали единым целым. Какое-то время он просидел в кресле, обдумывая перспективы. Хотелось вновь взлететь и оказаться на Луне. Удивительно, но космос не внушал подобный трепет, как эта опустевшая Земля. Ник снял шлем и двинулся в сторону двери. Нажал на кнопку, и та с шипением отползла в сторону. Трап не понадобился. Высота позволяла мягко спрыгнуть на асфальт. Ник оказался на поверхности родной планеты, чувствуя гравитацию, от которой отвык. «Приветствую, Николай!» — произнес мужской голос. «Не могу не заметить, что посадка выполнена на все сто». Ник резко обернулся и чуть не упал, не рассчитав веса скафандра. Высокий и худощавый незнакомец стоял рядом в белом докторском халате, накинутом на строгий черный костюм. Лицо выражало крайнюю степень заинтересованности, в глазах прослеживался нездоровый блеск. Короткие черные волосы, строгая бородка и оттопыренные уши дополняли картину. «Кто вы такой?» — спросил космонавт. «Доктор Игнат Диденкова», — подал ладонь мужчина. «Моя специальность — молекулярная биология и вирусология». Иными словами, я люблю сутками пялиться в микроскоп. Уж такая страсть. Ник пожал руку. Чем дальше, тем больше все это напоминало какую-то безумную фантасмагорию, где сны сбываются наяву. — Что это за место? — спросил космонавт. — На официальных картах его не существует. — Это засекреченное место, — ответил Диденко. — Идемте со мной. Я проведу вас к бункеру. Ник двинулся следом за доктором, что уверенной походкой шел в сторону одного из холмов, находящихся рядом с полосой. Они прошли сквозь густой кустарник и оказались возле круглой стальной двери, выдолбленной прямо в холме. Но вряд ли за ней прятались хоббиты. «Он сохранился с советских времен», — произнес Диденко, активируя кнопочный механизм двери. «Естественно, модернизировался и проведён капитальный ремонт. Все ради моих исследований». Мысль сверкнула в голове Ника, подобно яркому метеору в небе. Он вздрогнул и поюжился. «Вы разрабатывали биологическое оружие?» Дверь с грохотом отошла в сторону. Внутри включились светильники на стенах, освещая длинный коридор, ведущий к шахте лифта. «Не совсем так», — ответил доктор. «Я всего лишь пытался разработать вакцину ото всех болезней». «Щит, способный отражать любые вирусы, но не меч». «Держу пари, об этом же думал Оппенгеймер, когда разрабатывал ядерную бомбу», — сказал Ник. Может быть, скажете, что здесь случилось?» «Не здесь», — ответил Деденко. «Прошу вас». Створки лифта отскочили в сторону. Они вошли в узкую, пропахшую пылью и ветхостью кабину. Ник устала не по себе, словно его заживо замуровали в гробу. А ведь всю жизнь летал в консервных банках в космосе, где особо не развернуться. Но здесь... Кабина резко рванула вниз. Спустя минуту остановилась, и они вышли в другой, точно такой же коридор. Разве что освещение получше, до да множества дверей, округлых, металлических, словно в том же космическом корабле. «Добро пожаловать в бункер», — сказал доктор. «Мы в 50 метрах под землей. Питание обеспечивает генератор на все той же атомной энергии. Спасибо Оппенгеймеру. Я проведу вас в лабораторию. Не отставайте». Возле шкафчиков остановились, где Диденко предложил космонавту снять скафандр. Ник сделал это инстинктивно. Они прошли несколько коридоров и вскоре достигли прозрачной стены за толстым стеклом, который угадывались очертания лаборатории. Кодовый замок не удивил Ника. Послышался щелчок, и дверь раскрылась. Они вошли внутрь. Космонавт ощутил резкий запах антисептика, хлорки и чего-то еще, напоминавшего о больнице. Беглый осмотр показал металлические столы, заваленные колбами, склянками, необычными приборами и микроскопами. Несколько ноутбуков работали вовсю, по экранам бегали какие-то цифры. Возле крайней непрозрачной стены ютились огромные шкафы со множеством ячеек. «Здесь хранятся образцы вирусов и антивирусов к ним», — кивнул Диденко, присаживаясь в офисное кресло. «Полная заморозка, не волнуйтесь». от чего мне беспокоиться?» — иронизировал Ник, занимая кресло рядом. «Весь мир лежит в руинах, всего лишь обычное дело». «Не совсем так», — вздохнул Диденко. Вирус застал всех врасплох, это да. Но он чудесно сохранился. Лишь в некоторых местах произошло несколько техногенных катастроф. Сами понимаете, некому обслуживать атомные электростанции. Взрывы случились, но очень далеко отсюда. — Мне должно стать от этого легче? — бросил Ник. — И вообще, почему я должен вам верить? Где доказательства, что все люди мертвы? — У меня есть связь со спутниками Министерства обороны. Доктор активировал один из ноутбуков. На экране возникло изображение со множества камер в различных городах мира. Ник с ужасом видел тысячи трупов. Люди умирали буквально всюду, падали с ног на улицах, отключались в машинах, производя аварии. На одной из камер показали детскую площадку, где десятки детей просто лежали рядом в песке, словно внезапно решили отдохнуть. Глаза закрыты, кожа на лице приобрела синий оттенок. «Они разлагаются очень медленно», — сказал доктор. Думаю, это связано с особенностями вируса». Ник резко вскочил с места и ухватил Диденко за грудки, встряхнул так, что у того щелкнули зубы. «Это ваших рук дело!» — закричал он, не в силах сдержать ярость. «Что вы натворили, психопат?» Диденко не сопротивлялся. Он оставался абсолютно спокойным, лишь на лбу появились капельки пота. «Если отпустите меня на минутку, я все расскажу», — сказал он. Ник прикусил губу. Разжал пальцы и тяжело опустился в кресло. После вспышки гнева пришло опустошение, чувство полной беспомощности. Хотелось вернуться обратно на Луну, лишь бы не видеть это. — Что ж, — произнес Диденко, разглаживая ворот рубашки, — имеете полное право на эмоции. Проблема в том, что это ничего не решит. Мы с вами последние представители нашего вида. И как жаль, что вы не женщина. — В смысле? Недоуменно вскинул брови космонавт. Губы Диденко тронула снисходительная улыбка. Продолжение вида, по примеру Адама и Евы, у нас не выйдет. Но, как и любой ученый, в божественное начало я верить не должен. Боюсь, события последних дней заставили поверить в существование высших сил. — Не тяните кота за яйца! — выругался Ник. — Рассказывайте, что за вирус погубил мир. — Все началось месяц назад, — ответил доктор, присаживаясь в кресло. Я как раз работал над штаммом гриппа, что обнаружили в Китае. Эта страна — настоящий кладезь для науки. Вечно рождаются новые болячки. Этот грипп передавался от змей, а потом сумел приспособиться к организму человека. Для вирусов это обычное дело. Именно на нем я и проверил свою теорию. — Выпустили вирус из лаборатории, да? — перебил Ник. — Ни в коем разе, — покачал головой Тиденко. — Мне не пришлось даже выходить из бункера. Вкратце объясню, в чем заключалась идея. Вирусы являются облигатными паразитами, то есть не способны размножаться вне клетки. От живых паразитов они отличаются тем, что не способны к синтезу белка. По сути, вирусы – инвалиды в живом мире. Без хозяина они не способны на размножение. Есть множество теорий происхождения вирусов, но ни одна не доказана. То ли они были бактериями, что утратили часть своих генов, то ли возникли из кольцевой ДНК, которая может перемещаться между клетками. Моя теория оказалась куда экзотичнее, ведь вирусы способны к выживанию в космосе. Вам ли это не знать, Николай? Перед полетом нас инструктируют, что возможно заражение инородными организмами, — кивнул Ник. Поэтому астронавтов с Аполлона-11 сразу поместили в карантин. Честно сказать, я должен был сделать здесь то же самое, но сейчас это уже не имеет значения, — договорил Диденко. Вирусы — удивительные организмы, способные к выживанию в самых неблагоприятных условиях. Кроме того, они живые и неживые одновременно. При проникновении в клетку перепрограммируют ее по своему усмотрению, словно компьютер. Именно это заставило меня предположить, что вирус — это своего рода наноробот, механизм, с помощью которого природа сдерживает популяцию других существ. — Эм, чего? — Ник почесал небритую щеку. если это механизмы то кто же их сотворил доктор вы бред несете курнули там что-то мои коллеги по цеху отозвались об этом также вздохнул доктор поэтому целью моей жизни было доказать что я прав вирусы действуют не хаотично вызывая целые эпидемии кто-то их контролирует извне или что-то как и в любом роботе в них загружается программа с помощью которой они действуют Для примера, помните пандемию коронавируса лет десять назад? «Сам переболел», — фыркнул Ник. «Жуткая гадость. Маски-шоу, изоляция, запрет на полеты. Перед самой эпидемией в Австралии случились страшнейшие лесные пожары, уничтожившие миллиард животных. До сих пор континент не может оправиться. Природа пострадала ужасно. И, по-вашему, кто виновен в этом, как не мы? Климат изменился, это раз». И человеческий фактор — это два. Какой-нибудь придурок подпалил траву возле леса. Так или иначе, природа все почувствовала и нанесла человечеству ответный удар. Ник разохотался. Да что за чушь! Природа! Может, сама планета атаковала нас? Может, и так. Понимаю, как это звучит. Я не считаю природу чем-то разумным, абстрактным существом, Возможно, вирусы создали с момента зарождения первой жизни во Вселенной, чтобы они чистили планеты от угрозы перенаселения или экологического коллапса, когда возможно вымирание. Кто же это сделал? Господь Бог? Высшие силы, Николай. Некий разум, что и сотворил Вселенную. Понятия не имею, кто это. Но вирусы — это машины смерти. Я ведь не только имею образование биолога, но и кибернетика, Благодаря своим знаниям, смекалке и любопытству я взломал код, заложенный в них, и могу контролировать любой вирус, словно ребенок, что управляет дроном». Ник молчал, стараясь подавить чувство нереальности происходящего. Гнев давно испарился, осталась растерянность. Этот человек, у которого блестят глаза, а жестикуляция превышает все разумные нормы, сумасшедший. У Диденко съехала крыша. Он выпустил вирус на свободу и теперь выдумывает небылицы, чтобы оправдать катастрофу. «Я докажу», — сказал доктор, вставая из-за стола. «Видите, вон ту клетку». Ник только сейчас обратил внимание на решетку, за которой виднелась большая жирная крыса. Гиденко взял в руки планшет и скользнул пальцем по экрану. «Она абсолютно здорова», — сказал он. «Но в ее крови плавает безобидный вирус. А сейчас я активирую программу». Внезапно крыса подпрыгнула на месте, словно ужаленная. Раздался жуткий писк, она перевернулась на спину, задрыгала лапками, затихла, а из пасти высунулся синий язычок. «Вы?» «Это сделали вы?» Слова застряли у Ника в глотке. «Как?» «Любой, даже слабый вирус, той же ветрянки или герпеса, способен убить организм-носитель», — ответил Деденко. «Но природа вводит ограничения на подобные действия». Я отыскал нужную кнопку и контролирую вирус через беспроводную связь, как какой-нибудь гаджет. Звучит фантастично, но вирусы, как и обычные роботы, обладают передатчиками, что ловят сигналы. В нашем случае планшета. В случае пандемии — природы. И что это значит? Земля, по-вашему, живой организм? На этот вопрос у меня нет ответа. Но при определенной угрозе природа активирует смертельно опасные болячки. Таким образом избавляется от излишка населения. Кроме того, это своего рода предупреждение человечеству, чтобы оно перестало поганить Землю. А как же вакцины? Ведь нам удается разработать антивирусы. Безусловно, люди проделывают чудовищную работу, пытаясь отыскать антитела к вирусам. И в конце концов получают вакцину. Но буду честен. Антивирус появляется лишь в тот момент, когда природа сама дает сигнал на это. Мы обманываем сами себя, Николаем. Никто не способен победить вирус. Вакцины — это не панацея. Если бы природа захотела, их создание было бы невозможно. Но полное уничтожение человечества не входит в ее планы. «Зато входят ваши, да?» — Ник сжал кулаки. «Долго собираетесь ходить вокруг да около и пудрить мне мозги?» «Это произошло случайно», — буркнул в ответ доктор. «Я испытывал контроль над вирусами». и активировал функцию убийства. Все вирусы на Земле атаковали людей и убили их в течение суток. Без всякой возможности лечения. Думаете, мне приятно ощущать себя причиной смерти восьми миллиардов человек? Нику вновь захотелось напасть на Диденко, скрутить ему шею, ощутить, как он задыхается, хрипит, умирает. Он подавил себе желание, прекрасно понимая, что это безумие. Нужно вытащить из доктора больше информации. «Тогда почему вирусы не убили вас?» — спросил космонавт. «Бункер экранирован от внешних сигналов», — ответил Диденко. «К тому моменту, как я разобрался, как отменить команду, все было кончено. Но я бы не стал это рассказывать, если бы не имел оснований на то, что есть шанс все исправить». «Вы стали Господом Богом», — горько усмехнулся Ник. «Воскресите миллиарды людей щелчком пальцев?» «Не щелчком, а прикосновением к экрану», — невозмутимо отвечал доктор. «Глядите». Диденко подошел к клетке и нажал на планшет. Крыса неожиданно задвигалась, перевернулась со спины и запрыгала, словно ни в чем не бывало. Никаких признаков недавней смерти. Казалось, наоборот, шерсть стала лосниться, а в маленьких бусинках глазок зажглись огоньки. «Да вы издеваетесь!» — присвистнул Ник. «Или просто разыграли меня. Признайтесь, вы ее не убивали, а парализовали». «Хотите увидеть показания датчиков, установленных на крысе?» — хмыкнул доктор. У нее остановилось сердце ровно на пять минут тридцать две секунды. Затем вирус вновь активировал ее жизненные системы. «Вы не первый раз проделали этот фокус?» «Конечно. Нужно же произвести на вас впечатление. Теперь понимаете, что стоит на кону?» «Я могу оживить всех людей на планете. Безусловно, лишь тех, кто умер в результате действия вируса. Множество погибло по иным причинам. Аварии, катастрофы. «Тогда зачем спрашиваете разрешение у меня?» — хмыкнул Ник. «Или чего-то боитесь? Того, что планету наводнят зомби?» «Ну вы загнули!» — фыркнул Диденко и взмахнул планшетом. ожившие мертвецы — всего лишь сказочки для неполноценных. Ненаучная ахинея. Вирус не сделает из людей безмозглых монстров. Просто я должен удостовериться, что все сработает как надо». Одно дело — крысы, а другое — разумные существа. — Док, у вас есть что-нибудь выпить? — Конечно! Киденко отошел к шкафчику и вытащил бутылку виски. Ник молча вырвал ее из рук доктора и сделал глоток. Горячая жидкость обожгла желудок, а в голове просветлела. Все это слишком безумно даже для космонавта, что еще сутки назад гулял по Луне. — Вы не можете так рисковать, — сказал он. Если что-то пойдет не так, и люди не вернутся к своему обычному облику... Эта крыса была мертва всего пять минут, а они гораздо дольше. Уже началось разложение. «Вирусы исправят даже это», — невозмутимо отвечал доктор. «Мне ваше согласие не нужно, Николай. Всего лишь свидетель моего триумфа». «Так вот она что. Славы возжелали. Вы убили человечество. А когда оживите его снова, они потребуют ответа». — И чьи яйца подвесят к потолку тогда, а? Единку самодовольно улыбнулся. Он не собирался отступать от плана, лишь наслаждался реакцией оппонента. Для него это игра, из которой он собирался выйти победителем. — Программа уже введена в компьютер, — сказал он. — Лишь нажать... не рванул так, словно бегун на короткой дистанции. Сбил доктора с ног. Планшет ударился о бетонный пол и послышался дребезг, Еденков вскрикнул, когда приложился головой о край стола. Глаза закатились, и лужа крови растеклась, будто капля краски на мольберте художника. «Твою ж мать!» — выругался космонавт, отходя в сторону. этого я не планировал!» Ника затошнила, и он отвернулся. С трудом подавил рвотный позыв. «Эк-ка -э невидаль! На центрифуге катался часами, а здесь мог проблеваться за раз!» Водопад мысли захлестнул его, не давая шанса разумно соображать. Теперь он — последний человек на земле. И какой смысл в этом поступке? Неужели так боялся, что люди превратятся в зомби? Сзади послышался глубокий вдох, сменившийся хохотом. Сердце замерло в груди, а душу парализовал страх. Ник обернулся, и теперь настала его очередь кричать. Диденко поднимался с пола, Бледный, с рваной раной на затылке, но улыбающийся. Ощупал пальцами голову и подмигнул Нику. «Уже заживает. Неужели ты думал, что я без страховки? Вирусы срабатывают идеально. Хочешь еще раз попробовать меня прикончить?» Ник буквально прирос к полу, словно корнями впился в бетон. Он не мог двинуться. Мышцы сковала. Полный паралич. Лишь дышал да моргал глазами. — Зря ты скафандр, — покачал головой доктор. — Ты заразился вирусом, к которому я дал команду действовать, если ты начнешь сопротивляться. — Я же говорил, ты станешь свидетелем моего триумфа. Сознание стало меркнуть по мере того, как космонавт боролся с параличом. Сердце билось все медленнее. — Доброе утро! — женский голос разбудил Ника. Он лежал на просторной кровати в богато обставленной комнате. Окно распахнуто, пропуская свежий воздух и солнечные лучи. Миловидная брюнетка опустила поднос с завтраком на столик возле постели. «Где я?» — спросил Ник. «Что происходит?» «Вы в резиденции Всемирного Президента и нашего Спасителя», — ответила незнакомка. «Он выступает перед публикой, но обещал навестить вас». «Кого?» — поднял брови Ник. «Скажите, что это не сон!» Девушка рассмеялась. «Вы многое пропустили». Гиденко спас нас от глобальной эпидемии. Мы все его дети, а он ведет нас к спасению. Вы сами все поймете, когда увидите его солнцеподобный лик». Ник закричал. Вирус действовал мгновенно, перестраивая нейроны головного мозга, так, как хотел Гиденко. «Служу нашему президенту», — сказал он, принимаясь за завтрак. Ник проголодался. «Ему потребуются силы, чтобы служить спасителю».